Глава 5. Арен. Арен довольно быстро определил, что его держат во внутренней крепости дворца в Венцее. Здесь жил король Маредрины, его жены и многочисленное потомство. Менее ясно было, почему его оставили здесь, а не бросили в камеру в одной из бесчисленных маредринских тюрем. Наверное, решил он, чтобы Сайлосу было удобнее злорадствовать. За все время, что Аран провел в Маредрине прежде, он ни разу не побывал во дворце. Возможная выгода этого предприятия не стоила того, чтобы на себе проверять, сколько уровней охраны у резиденции Сайлоса, особенно будучи столь важной фигурой, как Аран. Из всех этиканских шпионов проникнуть внутрь удалось лишь его бабушке в молодости. Нана сумела попасть в гарем предыдущего короля, где прожила больше года, а затем инсценировала свою смерть, чтобы сбежать. И это было полвека назад. Теперь же Арн бронил себя последними словами за то, что ничего не узнал заранее об этом месте. Это ставило его в крайне невыгодное положение, когда дело дошло до попытки вырваться отсюда. Внутренняя стена достигала 30 футов в высоту. По всем четырём углам размещались сторожевые посты. Сверху стену патрулировали солдаты. Для входа предназначались только одни ворота. Они всегда были под охраной и запирались изнутри и снаружи. Внутри стен располагались два изогнутых здания, между которыми возвышалась башня с бронзовой крышей. В городе её было видно почти отовсюду. А вокруг пышно цвели сады. Одни служанки целыми днями ухаживали за газонами, живыми изгородями и цветниками, другие подметали каменные дорожки и очищали фонтаны от мусора, занесённого сюда бурями, прилагая все усилия для того, чтобы сад мог услаждать взор Сайлоса и его жон. В гареме было пятьдесят жон. В краткие часы хорошей погоды женщины выходили на улицу, Все они были облачены в тончайшие шалка, в ушах и на пальцах у них блистали самоцветы. Некоторые были в годах, но большинство годилось сайласу в дочери, из-за этого Арана бросала вдрошата мерзения. Ему было запрещено говорить с ними. Хотя, по правде сказать, женщины сами держались достаточно далеко от каменного стола, где он был прикован, так что у него не было никакой возможности нарушить запрет. А еще там были дети. Он насчитал шестнадцать, все младше десяти лет, многие унаследовали цвет глаз своего отца. Каждый лазурный взгляд точно такой же, как у Лары, Арон ощущал ударом поддых. Где она? Куда она сбежала? Удалось ли ей хотя бы остаться в живых? А хуже всего был вопрос: клюнет ли она на приманку Сайлоса и придет ли за ним? Конечно, нет, говорил он себе. Ей плевать на тебя. Всё было ложью. Но если она лгала, почему теперь Сайлас охотится на неё? Почему, если она помогла отцу получить всё, чего желало его сердце, он хотел её смерти? Мысли об этом доводили Арена до безумия, и прикованный к скамье в садах, он не имел возможности отвлечься, ничем не мог унять беспокойство. Растуще внутри с каждым днём. Воздух прорезал женский крик, вырвавший Арыны из размышлений. Женщина закричала снова, ещё раз и ещё, и королевские жонны почти бегом удалились из садов во дворец, а слуги согнали вслед за ними детей. Крики приближались. Стражи у ворот сдвинулись, чтобы открыть створки, и появился старик в капюшоне и медленно пошёл между зданиями по направлению к Арыну. Сорока. Так приятно видеть вас снова, ваше величество. Серин склонил голову, но тут же скорчил гримасу. Прошу прощения, к своим годам я стал забывчив. Вы больше не король, так что нам нужно познакомиться заново, не так ли, Аран? Аран не ответил. Спокойное поведение мастера над шпионами совершенно не сочеталось с криками все еще доносившимися сквозь открытые ворота. Подкатился по его спине крупными каплями, сердце гремело в ушах. "Похоже, у вас гости", заметил Серен и подал знак стражникам. В воротах появились двое солдат, которые волокли сопротивляющееся тело. Аран попытался подняться, но короткие цепи отбросили его обратно на скамью. Женщина была одета в маредринское платье, но её лицо скрывал мешок. Вся её одежда была в крови, и всякий раз, когда она пыталась вырваться из рук солдат, капли свежей крови падали на светлую брусчатку. Лара ли это. Он не мог сказать точно, рост совпадал, телосложение тоже. это был всего лишь вопрос времени. Не так ли, промурлыкал Серин и извлёк кинжал из складок мантии. Должен сказать, поймать её было легче, чем я ожидал. Лишние эмоции ослабляют исполнителя, даже с её подготовкой. Аран не мог сделать вдох. В голове у него не осталось ни единой мысли. Лара и её сёстры привыкли к боли. Аран привыкли к ней больше, чем ты можешь себе представить. Серин подержал лезвие кинжала над жаровней, принесённое одним из солдат, наблюдая, как раскаляется металл. Это средство я использовал, чтобы успокоить их разум, крайне занимательно, несмотря на то, что именно я жёг их огнём, резал, закапывал заживо. Достаточно было всего лишь нашептать им в уши несколько верных слов, чтобы они винили тебя в своих слезах и страданиях. Дети так податливы. Разуйте одну ее ногу, пожалуйста. Солдаты резко дернули Лару за ногу, стянули обувь и, не колеблясь, серен прижал раскаленное лезвие к ее ступне она страшно закричала, и худшего звука Аран не слышал никогда в жизни. Он рванулся вперёд к ней, каменная скамья сдвинулась, кандалы врезались в его запястье, и по рукам заструилась кровь. "Отпустите ее!» — заорал он. "Лара!" Серен тонко улыбнулся. "А ведь недавно я слышал, что тебе нет никакого дела до нашей непутевой принцессы". Что если ее отец решит отрубить ей голову, ты дашь ему меч? Я убью тебя. Не сомневаюсь, Ты хотел бы Сорока вернул к жаровне. — Как думаешь, сколько она выдержит? Насколько я помню, Лара всегда была довольно выносливой, удивительно. Прошу тебя, Арен дюйм за дюймом с трудом подтягивал скамейку вперёд к ней, но стража лишь отступила на шаг назад. Что что Серин прижал клинок ко второй ступне Лары. Её пронзительные крики эхом разнеслись по двору. Слух мой боюсь, к старости уже не тот. Я прошу тебя, пожалуйста, не делай ей больно. «А-а-а!» Серин опустил кинжал. Ну, в таком случае, вероятно, мы можем прийти к соглашению. Ты расскажешь нам, как преодолеть защиту Эранола, и все это закончится. Нет. Серин щелкнул пальцами, и появился еще один охранник с кожаным чехлом полным инструментов. Мастер над шпионами тщательно их распаковал. «За годы», — поделился он. И возвёл это занятие в ранг искусства. Нет никакого способа проникнуть в Эранал, хриплым, почти каркающим голосом выговорил Арен. Катапульты уничтожат любой корабль, который подойдет слишком близко. Что если бы некто располагал достаточно большим флотом? Попробуйте Увидите, что получится. Серин извлёк один из инструментов. Это же твой город. Ты наверняка знаешь его слабости. Их нет. Прискорбно. Серин повернулся к Ларе, металл сверкнул в его руках, и спустя мгновение она издала жалобный, почти беззвучный взвизг. Стой, отпусти её, прошу тебя. Его горло исторгало искажённые и непохожие на человеческую речь слова. Всё его тело дрожало от напряжения, перемещая неподъёмную скамью. Он должен помочь ей, должен спасти её. Как нам попасть в Аронал? Серин обернулся. Никак. Посмотрим, как стойко она переживёт потерю нескольких пальцев вытащить грёбаную решётку, выкрикнул Аран в отчаянии. Это было правда, хоть и довольно бесполезное, но если это спасёт Лару, и как же нам это сделать? Серин взял другой инструмент, и Аран упал на колени, умоляя: "Пожалуйста. Стратегия, Аран, опиши нам стратегию, и всё это прекратится". В этот момент Лара извернулась и, вырвавшись из схватки стражников, бросилась к Карену и упала прямо перед ним. И прежде, чем ее настигла стража, одним движением скованных рук девушка стянула с головы мешок. Эмра, молодая командующая гарнизона Кестарка, глядела на него глазами, полными муки и отчаяния. Ее веки опухли и почернели. Крыв хлынула из ее рта, объясняя, почему она не говорила. «Идиоты!» — шикнул на стражников Серин, "вернуть ее! Живо!» Те с некоторой опаской подошли ближе, и Арен притянул девушку к себе, хоть и знал, что не сможет долго удерживать их на расстоянии. И стоит ей вновь оказаться у них, Серин будет пытать ее, пока она не умрет. Или пока Арен не расскажет все, что от него потребуют. Эмра издавала какие-то неясные звуки, слова были еле различимы, но в них явно читалась мольба. Арн сделал глубокий вдох. "Держите его", вскричал Серин, но Арн оказался быстрее. От хруста сломанной шеи Эмры оба солдата остановились на полпути. Он медленно опустил тело девушки на землю и не стал противиться, когда стража вытащила ее за пределы его досягаемости повесить её, приказал Серин, и Арен стиснул зубы, заставляя себя смотреть, как двое тащат тело к стене. Солдат сверху сбросил верёвку, которую обвязали вокруг шеи трупа, и все трое потянули его вверх, пока он не повис в недосягаемости на краю одного из карнизов. Кровь капала на зелень газона. Так вот что ты задумал, Серин? Аран изо всех сил постарался говорить ровным голосом. Ты прочёсываешь всю этикану в поисках девушек, которых можно переодеть под Лару? Сорокa потёр подбородок. Пот чему видишь ли, Аран, это не совсем верное слово. Оно будто бы подразумевает, что мы искали эту маленькую птичку, когда на самом деле она прилетела к нам сама. У арена кровь застыла в жилах. Твои люди, кажется, очень не хотят тебя отпускать, пояснил Серин. Это была только первая попытка спасти тебя, но я искренне сомневаюсь, что она будет последней. Он махнул ожидающим приказов солдатам. Приведите ещё двух пленных. Но они и шагу не успели ступить, как раздался голос. Боже правый, серен, разве нельзя вести все эти тёмные делишки в какой-нибудь тёмной дыре? Что дальше? Отрубим кому-нибудь голову за обеденным столом? Арен повернул голову и увидел стройного мужчину в маредринских одеждах. Тот наблюдал за происходящим с расстояния в дюжину шагов, скрестив на груди руки и кривя губы от отвращения. Он винулся к ним по пути тщательно избегая пятен и брызг крови на дорожке. За его спиной двое маридринских солдат вели женщину из Валькоты, Руки у неё были связаны. Пленица была высокой и стройной, с короткими кудрявыми тёмными волосами и большими карими глазами в обрамлении густых ресниц. Она сохранила красоту, но на смуглой коже местами темнели поблёкшие синяки. а нижняя губа прежде разбитая, покрылась коркой. О ваше высочество, Серин слегка поклонился. «Предполагалось, что вы сейчас в растисе. Это так, но мы захватили неплохой трофей. Мне показалось разумным обеспечить ее прибытие в целости и сохранности. Сломайся она, рычаг давления из нее бы уже не вышел. Серин изогнул бровь. Генерал Зара Анафора, племянница императрицы, вы превзошли самого себя, ваше высочество. Ваш отец щедро вознаградит вас. Сомневаюсь, Серин уклончиво хмыкнул. Раз вы доставили её сюда, Полагаю, вы немедленно возвращаетесь в Нерастис. Не вопрос, утверждение. Сорока явно не желал присутствия принца, кем бы тот ни был из сыновей Сайлоса, в Венцее. Тот заправил за ухо длинную прядь темно русых волос, его голубые глаза с интересом посмотрели на Арона. Так это король Итиканы. Надо сказать, он менее страшен, чем я ожидал. Я даже скорее разочарован тем, что на самом деле у него нет рогов. Бывший король. Этиканы больше нет. Принц взглянул на стену, где висела эмра, затем вернулся взглядом к Арену. Моя ошибка. Но ну что же, продолжай. Миновав Арена, он отправился к башне. Конвоиры потянули генерала Анафору за ним. Но когда её проводили мимо Арена, Девушка вырвалась и упала перед ним на колени. Я сожалею, ваше величество. Они посмотрели друг другу в лицо, в её тёмных глазах блестели слёзы. Сожалею обо всём, что вы потеряли, и о той роли, которую я сыграла в произошедшем. Я молюсь, чтобы однажды у меня появилась возможность искупить вину. Арон ничего не успел ответить. Один из конвоиров рванул девушку вверх рыча. Лучше бы молилась о том, чтобы его величество не выставил твою голову на воротах венцы, валькотская дрянь. Зара плюнула ему в лицо, и он замахнулся для удара, но снова послышался голос принца. Тот ледяным тоном спросил: "Ты забыл о судьбе последнего человека, который попытался ударить мой трофей?" Солдат побледнел и опустил руку, после чего злобно пробормотал: "Ну, пошла. Группа продолжила путь, но прежде чем они исчезли из виду, принц бросил через плечо: "Не забудь убрать за собой сорока. Привези еще двух пленников», — процедил Серинского сквозь зубы. "Пора взглянуть, что еще может предложить нам его величество".